Уютная зима. За окном бушевали метели, с неба большими хлопьями падал снег. На улице было холодно, но в доме стояла теплая атмосфера. в с е д о м о ч а д ц ы сидели за столом, на котором стоял горячий компот и пирог. Какие же тебя вкусные пироги, тетушка Мора, довольно гладила с в о е пузико Нира. Могу научить тебя их готовить, подмигнул тав в ответ. И по чужим кладовым не придется лазить по ночам. Так совсем не интересно, обиделась Нира, и все громко рассмеялись. А я уже научился, заявил Кэп. И как это интересно, спросила Нира. Кэп посмотрел на свою сестру и улыбнулся. Мора дала мне свою книгу с рецептами, и теперь могу приготовить все, что захочу. А рыбные консервы, как у Боба и Доды, поинтересовалась Яси. Они не д е л я т с я своими рецептами ни с кем, р а з в е л а лапами Мора. и все уставились на двух братьев. Да-да, ни с кем, утвердительно закивали б о б а и д о д а Это наш большой секрет. Ну и не надо, жадины, п о к а з а л им язык Нира. Перестань, хлопнул лапой по столу Хура. У каждого бывают секреты. Скажи спасибо, что нас приютили и д е л я т с я с нами едой. Спасибо, сказала Нира, взяла пустую посуду и пошла ее мыть в глиняном тазике у окна. Глядишь, к концу к зимы совсем п е р е в о с п и т а е м Ах, ну, л бабушка Кара, вы только поглядите на да, эту х о з я ю ш к у Нира лишь фыркнула, а за столом снова поднялся смех. Бабушка Кара поднялась, подошла к Нире и погладила ее по голове. Умница, похвалила она, ты молодец. Нира улыбнулась в ответ. Ей нравилось единение, уют и комфорт, царившие в доме. словно небо уснаружи морозов и вьюг. Я тебе помогу, предложил свою помощь я с и е и стал полоскать во втором тазике кружки и миски, тихо муройкая поднос песенку. Нира стала ей подпевать, а потом и вовсе всех о р о м подохватили. Семь дней коротких, семь ночей. Метель бушует, воет вьюга, сугроб снега у д в е р е й до льда замерзла вся округа. Когда родные и друзья в беде не бросят никогда, к а м и н а г р е ю до утра, накроем завтрак без труда. Весели, игры у камина и лаком с много за столом. Зимы прошла уж середина, мы не заметили. п о е м Зима не враг, а лишь явление. Мы с тужив с е переживем. Наше оружие сплочение. Нам вместе холод н и почем. Зимовка в сказочном домике прошла дружно и весело. По утрам все просыпались от шкварчания с к о в о р о д о к у к а м и н в и веселых песен дедушки с и н а Ну что, ребята, хватит спать? Буди он всех, спрыгивая со своего гамака. Пора завтракать, Сони. По утрам после завтрака он обычно играл с ребятами в разные игры, а потом устраивал веселые танцы. После обеда рассказывал истории своего детства. Буба и Хура подружились и часто сидели за чертежами Левитрона, рассуждая, как его можно улучшить. б а б у ш к а Кара вязала ожерели из цветов чи. Мура учил Яси Ниру готовить пироги из листьев салманы. Минка и к э п с Бубой и Додой играли на полу в ходилки. Зима подходила к концу. Уже несколько дней подряд стояла теплая солнечная весна. За последние несколько недель снег почти совсем сошел, а то, что осталось на полях и в лесах, был уже не белым покрывал, а просто грязным, с л я к о т н ы м и неприятным на вид. Однако в лесу, где снег еще не успел растаять, стояли красивые, мягкие, пушистые белые шапки. Однажды, первый день весны, когда солнце уже светило во всю и пригревало планету, Нира сидела в кресле качалки. л и с т а л а книгу дедушки с и н а На улице тихо шуршал дождь, капли которого разбивались о б у к н ы и стекали вниз. Было тепло и уютно. Нира закрыла глаза и стала слушать м о н о т о н н ы й звук капель, падающих с крыши. Еще пару дней и лето. Летающая река посветлела и снова стала ярко изумрудного цвета. Рыбы радостно выпрыгивали из воды, шлепая хвостом по волнам. Вылетели из своих н о р к грали, люмботы и лободроны, разлетаясь по пышным полям. Пурника о б р а с т а л а большими зелеными листьями, а листья салмана развернулись и снова становились большими и хрустящими. В доме все готовились к главному празднику на планете, к Новому году, наступление которого з н а м е н о в а л о ц в е т е н и е ч и и Этот праздник с особым восторгом ждали и пурпурики, и кокеноты. Каждый год по традиции ночью на опушке в лесной чаще вокруг самой большой и старой чи все водили хоровод под с в е ч е н и е двух лун. В эту ночь по особенному верилось волшебство, потому что случался звездопад на небе, а перед самым рассветом происходило д о л г о ж д а н н о е событие. На толстых ветках чьи распускались цветы невероятного цвета и аромата. Завтра уже можно снимать с о к о н с т а в н и закрывать комнату для зимовки и расходиться по своим домикам, сказали хоба и хура, только вошедшие в дом, выглянувшие на пару минут для разведки обстановки снаружи. С их ш о р с т к и стекали капли дождя. Укутавшись в пледы, они уселись у камина. б о б а и Дода принесли им т е п л ы й квас из молочных ягод кавы. Ура! Радостно загалудели пурпурики, а кокиноты грустно опустили мордочки вниз. Ура! Шепотом повторила паникшая Нира, убрала книжку на подоконник и ушла в сторону лестницы на чердак. Вас никто не выгоняет, хлопнул по столу дедушка Син, оставайтесь у нас. От п р а з д н у й в месте цвети не чи. Остановила на пути ниру бабушка к а р а приобняв ее за плечи. Летом восстановим домики на вашем острове вместе, воскликнули Буба и д у д ы и бросились на к э б а и Минка, радостно кувыркаясь с ними пушистыми комочками по дому. Спасибо вам большое за все. к у р ы был очень тронут и крепко пожал лапу Хоба. Были рады помочь, ответил вождь. Поздним вечером, когда уже стемнело, Хура сидел на своем любимом месте у камина и смотрел на огонь. Он вспоминал, как в его жизни появился дом на острове Фля, ставший родным для стаи кокинотов. Вспомнил, как они с Кэбом минком строили его, а потом радовались, что все получилось так, как надо, как все радовались, доставляя неудобства соседям. И вот теперь они живут здесь и счастливы. Не грусти, все будет хорошо. Похлопал по плечу его дедушка Син. Пора спать. Завтра нас ждет насыщенный день. Лето пришло. Хорошо, дедушка. Кура поднялся в комнату под крышу, где уже во всю на гамаках сопели кокиноты. п о всему дому тихо и убаюкивающе плыл голос бабушки Кары, сидящей в кресле качалки у окна. В жизни все нужны друг другу. Будь метель вокруг и в юго. И всегда найдется друг, если лихо рядом вдруг. Он в беде тебя поймет и внужди тебя спасет. С другом не страшны тревоги, как и дальние дороги. Если рядом есть друзья, жизнь прожита же не зря. Друг в беде плечо подставит, одиночество разбавит. Жизни все нужны друг другу. Будь метель вокруг и в юго. Пусть всегда найдется друг, если лихо рядом вдруг.